Глава пятидесятая «Ладно, хватит», — голос прозвучал устало. Последний пинок в живот был уже слабым, но Иосиф вскрикнул. Он лежал на кухонном полу, сжавшись в комок, лихорадочно вспоминая, не было ли в школе каких-то конфликтов с этим одноклассником. Не мог ли тот его обвинить в том, что сделали другие? Возможно, кто-то что-то у него украл, а он, Иосиф, по ошибке попал под раздачу. «Почему сейчас? Столько лет прошло. Откуда тут вообще взялся? Поднимите его!» Иосифа подняли с двух сторон и усадили на стул. Чтобы не упасть, он облокотился о край стола, откинул голову к стене и замер. Боль не стихала, шум в голове становился только сильнее, удары сердца участились. «Прекрасно! Приступ тахикардии! А я даже не знаю, где лежат таблетки! Сдохну здесь! Алка только рада будет!» Подумал он, невесело усмехаясь. «Что скалишься, Ося? Весело тебе! Бледно выглядишь, артист! Совсем как тогда в школе! Забыл?» И тут Иосиф вспомнил. Это прозвище «артист»? он получил во втором классе после одной нелепой истории. На его глазах одноклассница вытащила из пенала этого толстяка, нелюбимого всеми, шариковую ручку. Заграничное невиданное чудо. Писали все перьевыми, обмакивая их в чернильнице-непроливайке. А это писала сама. Иосиф сделал вид, что ничего не заметил. Девочка ему очень нравилась. Обнаружил пропажу толстяк сразу после перемены. Истерика была такая, что учительница вызвала школьную медсестру. Немного успокоив пострадавшего, они учнили допрос. Опрашивали всех подряд, кто оставался на перемене в классе. Выяснилось, что никто ничего не видел. Промолчал и Иосиф. А вскоре сама воровка похвасталась ручкой подружки из параллельного класса. Да еще и призналась, что он, Ося... Был свидетелем, как она ловко стащила ручку из пенала толстяка и не выдала ее. Совестливая подружка тут же доложила обо всем учительнице. Окончательный разбор неблаговидного поступка прошел при всем классе. Тогда и прозвучало укоризненное «А Иосиф Биргер меня просто потряс. Каков артист? Даже я, взрослый человек, поверила, что он ничего не видел». Прозвище за ним закрепилось надолго. — Вижу, не забыл. Может быть, тогда вспомнишь, куда спрятал кольцо? Вещь мелкая, засунуть можно куда угодно. — Так это ты мой офис разгромил. Того, что в сейфе лежало, тебе недостаточно. Эту мелочь я тебе верну, если отдашь кольцо. — Господи, да что за кольцо-то? Хотя бы как выглядит? Из чего ты решил, что оно у меня? — разозлился Иосиф. — Мелочь. «Там Алкиных украшений на десятки тысяч евро, а мои запонки с бриллиантами. Что ему нужно?» Думал он, заметив, как удивлённо смотрит на него бывший одноклассник. Вдруг ухмыльнувшись, тот полез в карман куртки. «На, смотри!» Сунул он ему под нос цветную фотографию. «Дешёвка какая-то!» Разом успокоился Иосиф. «Вижу впервые!» такую ерунду никогда бы даже не купил», — добавил с презрением, хотя уже догадался, что оно ценно не каратами. «Ба! Да ты, похоже, женившись на сестре Самуила Бенца, так и не понял, с какой семейкой породнился. Что шося выходит, не подпустили тебя к тайнам». «Ты о чем?» — насторожался Иосиф. Ответом ему было молчание. У двери замерли громилы, ожидая команды хозяина — И в этой тишине неожиданно громко откуда-то снизу раздался взволнованный голос жены. «Какого? Это еще что?» Удивление на лице толстяка сменилось страхом, когда один из подручных поднес к его лицу экран мобильного, который только что достал из подножки старого буфета. Бергер знал. На заставке тот увидел фотографию Аллы. «Ося, что у тебя там происходит? Ося!» «Ответь! К тебе едет полиция! Не отключай трубку! Ося, не молчи!» Слышалось из телефона. «Уходим!» Бывший одноклассник бросил трубку на пол и раздавил каблуком. Прощальный удар в челюсть свалил Иосифа со стула. «Чертов Самуил! Все из-за него!» Успел подумать тот, теряя сознание. У Калашина вдруг все сложилось разбросанные по столу в беспорядке квадратики с фрагментами одной картины, или, так будет точнее, листы рукописной истории двух семейств – Дашевские и Бенц. Не хватало главного – причины столь яростной борьбы за это простенькое колечко. Но тут Калашин был уверен, что узнает ее от того, кто сейчас избивает Иосифа Биргера. Только бы успеть не к трупу, а к живому звездочету. Он приехал на место первым и, уже подъезжая к дому, услышал короткий двойной сигнал машины ГБР. То, что в квартире не меньше трех человек, Игорь понял, как только увидел у подъезда черный джип с заляпанными грязью номерами. «Тойота» принадлежала похитителям Юрия Грабца. Калашин выскочил из машины, оставив ее на проезжей части – И в ту же секунду из подъезда выбежал один из амбалов, которых он видел на записи с камеры над входной дверью дома колдуна. За ним показался высокий плотный мужик. Два выстрела раздались одновременно. Калашин упал, успев нажать курок еще раз.